28 июля 1943 года, 13.35, Москва, Большой Кремлевский дворец, Георгиевский зал. Командир отдельного южноафриканского полка специального назначения имени генерала Деларея, майор Пит Гроббелар. Против моего ожидания наше награждение и подписание акта о представлении н е зависимости Южной Африки состоялась не кулуарным способом в кабинете большевистского вождя, а на глазах у всего мира, в кремлевском зале Святого Георгия, сакральном месте русской военной славы. п р о м е нас, буров, чувствующих себя кошками, попавшими на собачью свадьбу, там собралось много русских солдат и офицеров, как я понимаю, из числа тех, кто только что вылечился от ранений или чьи части сейчас находились в резерве. Территория Германии к настоящему моменту съежилась почти вдвое. Теперь в воздухе по ту сторону фронта витает смертный запах неминуемого конца, а у русских и их союзников имеется вполне конкретное чувство грядущей большой победы. Здесь, в зале Святого Георгия, у всех приподнятые праздничные н а с т р о е н и е Сияют под л е п н ы м потолком люстры, поскрипывают начищенные до зеркального блеска сапоги, позвякивают медали и ордена, А русские солдаты недоуменно косят взглядами себе на плечи, где сияют новенькие погоны. После революции погоны в русской армии были отменены указом первого большевистского вождя Ленина, и знаки различия стали наносить на петлицы мундиров, как это делают в японской армии. Треугольники у сержантского состава, квадраты у лейтенантов, шпалы у старших офицеров, от капитана до полковника, звезды у генералов, Потом вождь решил вернуть погоны, чтобы хотя бы отчасти соединить традиции новой большевистской армии с той, что была при царе. Но тут вмешались старшие братья, объяснив, что под разгрузочным жилетом и защитной кирасой, которую носят штурмовики, никаких погон видно не будет, и что с тем же успехом знаки различия можно было бы наносить на нижнее белье. Тогда господин Сталин решил, что погоны будут только при парадной форме, а воевать русские солдаты должны в обмундировании старого образца. Вот и получилось, что герои, два года не покидавшие полей сражений, относятся к погонам с опаской, как бы не понимая, каким образом те оказались у них на плечах. Помимо награждаемых представителей советских властей, на церемонии присутствуют журналисты, послы дружественных и не очень государств, а также король Георг VI своей собственной недовольной персоной. Правда, с самим сердитым на нас монархом я лично нос к носу еще не сталкивался. Перед самым этим мероприятием госпожа Антонова отозвала меня в сторону и показала готовый акт о независимости Южной Африки. Как и всякий порядочный международный документ, он был составлен одновременно на трех языках. Африкаанс, английском и русском. На русском, потому что Советская Россия является гарантом соблюдения этого соглашения, готовым обрушить на нарушителя свои громы и молнии. А само соглашение непростое. С британским королем все С британским королем все понятно. Он представляет нам независимость и умывает руки. А единственная его обязанность – платить пенсии семьям южноафриканских солдат, павшим в боях за Британию, неважно, с чьей стороны они сражались. Но вот с нашей стороны начинаются интересные условия. Первое. У нас не должно быть никакого апартеида, никакого воплощения российских или нацистских идей в каждому гражданину Южноафриканской республики, следует относиться только исходя из его личных качеств. То есть это было как раз то, о чем мы давеча с госпожой Антоновой разговаривали в моем номере. Второе. Англичане, родившиеся на территории Южной Африки или приехавшие сюда до 16 лет, автоматически получают южноафриканское гражданство наравне с бурами, черными туземцами и цветными. Те из них, которые желают сохранить подданство британской короны, должны отказаться от южноафриканского гражданства в письменном виде. Третье. Англичане, приехавшие в Южную Африку в сознательном возрасте, но до обретения независимости, имеют право попросить нашего гражданства, и им нельзя отказывать, если соискатель не совершал уголовных и политических преступлений, в частности, не был замечен в поддержке гитлеровского нацизма. Всем, кто не захочет брать наше гражданство, вменяется покинуть Южную Африку трехмесячный срок. Если в семье британских репатриантов имеются дети старше 12 лет, не желающие покидать свою новую родину, то у них есть право прийти в наш суд или органы власти и попросить убежище. Подумав, я согласился с тем, что это вполне приемлемые условия. Мы не в таком положении, чтобы раскидываться любыми белыми, пусть это хоть три раза англичане. Подумав, я признал, что все это вполне справедливые пункты, и сказал, что согласен с этим документом. Начались награждения. Русские солдаты и офицеры под жужжание киноаппаратов и магниевые вспышки фотокамер по очереди подходили к господину Сталину, получали от его помощника ордена, пожимали своему вождю руку, говорили в микрофон по нескольку слов и уходили обратно. Очередь двигалась быстро, и, наконец, пришло и мое время получать свои ордена. Помимо главной награды — русской золотой звезды за героизм и ордена Ленина, полагавшегося к ней в комплекте, за умелое руководство операциями я получил орден Александра Невского. Это был такой древний русский военный вождь, которого позже признали ортодоксальным святым. Вместе со мной к господину Сталину подошел наш штатный переводчик — Ливен Ван Джонкер. Из всех русских только его русский язык можно было слушать, не содрогаясь от ужаса. Получив из рук русского вождя свои награды и пожав ему руку, я повернулся к микрофону и сказал на африканс. а с 40 лет назад ваши люди приехали к нам воевать за нашу свободу. И не их вина, что та война была проиграна. Мы все равно благодарны каждому, кто выжил в ней или погиб. Зато совместными усилиями мы смогли выиграть эту войну. И теперь должны почтить память тех, кто не дожил, или не доживет до того момента, когда последний враг поднимет руки. Они все герои, хотя многим из них не досталось ни орденов, ни медалей. «Ура, друзья! Ура! Ура!» л и в и н в с т а в ш е г о микрофона вместо меня, перевел эти слова на русский язык, и зал грохнул о д о б р и т е л ь н ы м и криками и громкими аплодисментами. Следом за мной выходили другие парни, получали награды, говорили свои торжественные слова — а я все ждал момента, когда наступит главное событие. Последним свои награды получал сержант Оуэн Вандер Мейер. Сказав, что он простой крестьянский парень и не умеет красиво говорить, но тем не менее очень благодарен господину Сталину за высокую оценку своих заслуг, Оуэн вернулся к нам и, встав прямо за моей спиной, тихо произнес. «Вот ведь окази. Отправляясь воевать за немцев, я мечтал заполучить немецкий железный крест». но вместо того награжден большевистской золотой звездой. Удивительно, не правда ли? и т болван!» — ответил я. «Вместо железного креста ты мог получить березовый, да к тому же необратимо погубить свою бессмертную душу. Но вот работники этого места внесли большой стол и три стула, и меня позвали, чтобы я поставил главную подпись в своей жизни. От Британии, естественно, должен был подписать король, А от России некто господин Громыко. Мне удалось узнать, что год назад этот человек лично проник в почти захваченный нами Лондон, чтобы отдать королю его карт-бланш в предоставлении убежища. Говорили, что под огнем лицо его даже не дрогнуло, что внушает к этому человеку большое уважение. Дальше все было быстро. Британский король, который хотел сделать все как можно быстрее, быстро подписался под всеми экземплярами договора, и передал папку господину Громыко. Яркое сияние фотографических вспышек и хлопки срабатывающих магниевых зарядов, от которых слепит глаза. И вот уже моя очередь ставить подписи. Ни на секунду не задумываясь, я расписался на всех трех экземплярах. Один оставил себе, а два других толкнул в сторону господина Громыко. Потом я встал, повернулся в сторону господина Сталина и сказал, что наш народ благодарит его за свою свободу и никогда не забудет того, чьими усилиями она была достигнута. Также я от души поблагодарил русский народ, самый честный и великодушный из всех народов. Видели бы меня в тот момент отец и мать, как родные, безвестные для меня, сгинувшие в мясорубке той войны, так и старый г е й а р т его жена Астрид. Это благодаря их заботам и воспитанию я достиг таких высот. При этом я поймал злой взгляд британского короля, но говорить ничего не стал. Не особо важная птица. Правда, тот сам направился в мою сторону, вручив мне полковничьи погоны. Последнее, что мне должна была британская корона. Георг ш е с к а з а л «Как британский монарх я готов убить тебя на месте за весь этот бардак, который твои парни учинили в Лондоне и вообще в Британии. А как человек я понимаю, почему ты поступил именно так, а не иначе. Не дай бог никому иметь такую историю жизни». Примечание. Нина Викторовна Антонова просветила короля об истории Пита гроб Белаара. Я ответил, что попадись он мне тогда, и мое сердце не ведало бы жалости. А сейчас я их семейство простил и отпустил. Все. Пепел больше не стучит в мое сердце. Ведь Британская империя мертва. Мертвее не бывает. А за бардак в Лондоне его величество пусть благодарит свою прабабку, королеву Викторию. Не возжила я она тогда нашего золота и алмазов, и буры тоже не стали бы вмешиваться в историю и свергать ее правнука с престола. Обменявшись любезностями, мы разошлись в разные стороны, не пожимая друг другу рук. Георгу пора было ехать во Францию, чтобы русские смогли посадить его обратно на покинутый трон. А мой путь лежал в Италию, откуда весь наш полк вылетит в Тунис. «Для меня тоже начинается долгая дорога домой». в конце которой меня и Гейерта-младшего ждут самые близкие, состарившийся, но все еще крепкий Гейерт-старший, наша мама Астрид, которая для меня больше, чем родная, жена Констанция, почти взрослый старший сын Пит-младший, дочь Сильвия, ей недавно исполнилось 10 и малыш Алекс, едва научившийся ходить перед тем, как я ушел на войну. «Эх, видели бы они меня сейчас!» Yeah. <laughs>